Ученые решили призвать на помощь и тончайшую световую иглу — луч лазера. С помощью гибкого световода на кожу проецируется пучок небольшой мощности. Облучение длится несколько секунд, но этого достаточно, чтобы оказать многогранное воздействие, ведь сам лазерный луч имеет двоякую природу — это и поток частиц фотонов — и электромагнитные волны. Для врачей же лазерный инструмент привлекателен еще и тем, что он абсолютно стерилен и не вызывает никаких ощущений. Биологически активные точки – это не только прямые пути для воздействия на организм, но и своего рода чуткие барометры состояния внутренних органов. Тщательные наблюдения говорят, что даже небольшой сбой в какой-то системе организма не проходит для них незамеченным. Надо только научиться понимать, каким изменением своих параметров они сигнализируют о тех или иных внутренних неполадках. Иными словами, по мнению ученых, БАТ могут стать эффективным средством диагностики заболеваний. Подобно тому, как, скажем, рентгеноскопия позволяет выявить начальный этап заболевания легких, так и изучение биологически активных точек даст врачу возможность, не прибегая к сложным исследованиям, сделать, например, Такой вывод. В правой почке начал развиваться воспалительный процесс, или функции печени несколько отклонились от нормы, и своевременно назначенное лечение предотвратит развитие недуга. Осторожно, самоучки! Считаю своим долгом предупредить, иглоукалывание отнюдь не волшебное средство исцеления от всех недугов. Это лечение сложное, требующее большого опыта, абсолютного знания анатомии и физиологии человека, его нервной системы и индивидуальных особенностей организма. Профессор Дуринян столько раз произносил эти слова, что нельзя было не уловить скрывающиеся за ними беспокойства признаться, для того у него были веские основания. К сожалению, многие больные, услышав о могущественной силе иглоукалывания, нередко обращаются за помощью к так называемым специалистам по призванию. Последние обычно не имеют даже среднего медицинского образования, но изучив набор точек и освоив технику иглоукалывания, они берутся лечить любые заболевания. Неправильное воздействие на биологически активные точки может вызвать падение артериального давления, шок, потерю сознания, кровоизлияние и другие тяжелые последствия. Поэтому всякий раз, когда встает вопрос о применении иглоукалывания, больному прежде всего нужно проконсультироваться с лечащим врачом и пройти всестороннее медицинское обследование. И только после этого специалист по иглотерапии может определить курс лечение. Лекарство со дна океана. Немало интересного довелось узнать в лаборатории гидробионтов НИ, морского рыбного хозяйства и океанографии. Например, его руководитель Ашгихин рассказал: Совсем недавно из планктоновых рачков получили новый препарат. В одном из отделений нашего института испытываются его свойства. Оказалось, что он обладает очень хорошими качествами, очищает раны от гноя, эффективен, как ранозаживляющее средство, способствует снижению холестерина в организме, улучшает работу печени. Так что первые результаты очень обнадеживают. Ученые заметили, что у морских хищниц акул отменное здоровье. Они не подвержены инфекционным заболеваниям, раны на теле заживают очень быстро. В чем дело? Оказывается, сохранять завидное здоровье акулам позволяет содержание в крови большого количества антител. Обычные живые организмы вырабатывают антитела только при угрозе вторжения антигенов. У хищниц антитела находятся в крови постоянно, как бы в резерве. Исследования показали, что эти антитела препятствуют размножению бактерий и вирусов в организме человека. Удивительными свойствами обладает и печень акулы. Она содержит различные химические соединения, обладающие противовоспалительным действием, стимулятором деятельности сердца. Сейчас специалисты внимательно изучают организм акул. В лаборатории из печени колючей акулы, жительницы Черного моря, получены препараты, способные рассасывать новое образование. Еще одна любопытная история, связанная с морскими хищницами. Нет для человека опаснее врага в море, чем акулы. Издавна люди старались найти надежную защиту от них. Проделали такой опыт. В бассейн голодным акулам пустили небольшую рыбку, обитательницу Красного моря. Ни одна из морских разбойниц не рискнула к ней приблизиться.